Глава 23. Помощь и решение проблем. Умению слушать часто мешают два типа мышления. Страсть помогать и страсть решать проблемы. Это может показаться странным, ведь помощь и решение проблем обычно считаются добрыми делами. Всегда хочется помочь тем, кто нам не безразличен, и решить проблемы во взаимоотношениях, Но иногда помощь бывает весьма не кстати, когда помощь неуместна. Когда я работал в Филадельфии, под моим руководством был студент по имени Джейк, который не умел сочувствовать своим пациентам. Джейк лечил молодую женщину Сани, страдавшую от депрессии и одиночества. В конце каждого сеанса Сани очень низко оценивала его способности к сопереживанию. Джейка это сильно расстраивало. Он старался и был убежден, что с ней у него все идет хорошо. Мне представилась возможность понаблюдать видеозапись одного из сеансов и определить проблему. На видеозаписи Сани была расстроена и взбешена собой. Она сказала, что чувствовала себя одиноко, потому что во взаимоотношениях с людьми всегда вела себя фальшиво, опасаясь, что искренность и честность – не позволят ей завоевать их уважение. Она сказала, что, говоря о себе, часто лгала, преувеличивая свои способности, и пыталась представить себя не такой, какой была на самом деле. Сани сказала, что люди иногда уличали ее в мелкой лжи и отвергали ее. Именно этого она всегда старалась избежать. Я заметил в этой записи модель поведения. Всегда, когда Сани начинала описывать свои переживания, Джейк пытался развеселить ее. Например, он говорил что-нибудь такое. О, мы все порой ведем себя так. Или, не стоит так сокрушаться. Вы прекрасный человек, и вам есть что предложить людям. Хотя Джейк пытался ей помочь, Его помощь практически способствовала тому, что Санни замкнулась в себе и не пожелала делиться с ним своими чувствами. Он не был честен еще и потому, что чувствовал себя неловко с Санни и не видел прогресса в ее лечении. Но он скрывал свои чувства и вел себя слишком наигранно. Конечно, при этом он пытался помочь Санни избавиться именно от этой проблемы неискренности и замкнутости с людьми. Попытки успокоить или помочь человеку в расстроенных чувствах обычно не дают результатов, так как это может выглядеть снисходительно, высокомерно и раздражающе. Сане было нужно, чтобы ее кто-то выслушал, помог бы ей раскрыться и понял ее чувства без попытки развеселить ее. Отказ от схемы помощи расстроенному человеку требует больше, чем простой тренировки и практики. Возможно, придется отказаться от собственной привычки помогать и решать проблемы других людей. Представьте, что Сани, ваша подруга, которая хочет поделиться с вами своими переживаниями. Она говорит, «Знаешь, я почти всегда веду себя фальшиво в общении с другими людьми». Иногда я даже немного привираю о себе, думая, что люди от меня отвернутся, если узнают о моих настоящих чувствах. Но они все равно от меня отворачиваются. Что бы вы ей ответили? Запишите свои мысли на отдельном листе бумаги перед тем, как продолжить слушать эту книгу. Не забудьте указать в конце каждого предложения, какие приемы вы применяли, пользуясь аббревиатурами. Ответ. Эффективным может оказаться такой простой ответ. «Сани, то, что вы сказали, очень грустно». ЧС. «Вы говорите, что часто бываете фальшивы и порой привираете о себе, чтобы произвести впечатление, но люди от вас все равно отворачиваются». МС. «Должно быть, от этого вы ужасно расстраиваетесь и чувствуете себя одинокой». ЧС. «Понимаю, как это унизительно, ЧС. Грустно слышать об этом, поскольку я уверен, что вам есть, что им предложить», ЧС, П. «Расскажите мне, каково у вас на душе», В. «Заметьте, что вы делитесь своими чувствами и побуждаете сани раскрыться, а не пытаетесь успокоить или помочь ей». «Парадоксально, но эти слова могут помочь». Сани невероятно одинока. Внимательное выслушивание без попыток помочь часто оказывается самым эффективным средством. Ловушка при решении проблем. На пути к близости часто встает желание решить проблему. Если вы с кем-то не ладите, то можете попытаться решить его проблему, когда надо всего лишь выслушать и поделиться чувствами. В этом заключается большая ошибка. Однажды мне позвонила бывшая пациентка, с которой я не виделся 25 лет. Казалось, что с нашей последней беседы с Дженнет прошло недели две, не больше. Мне так нравилось с ней работать, что я посвятил ей главу в моей первой книге «Хорошее самочувствие». С тех пор жизнь Дженнет изменилась. Она вышла замуж и воспитала детей, стала известной писательницей и лектором на мотивационные темы. Впервые я познакомился с дженнет, когда занялся частной практикой в Филадельфии. Лечил я ее от депрессии после того, как муж изменил ей с секретаршей. Дженнет была взбешена и в полном отчаянии, но быстро выбралась из депрессии и вскоре повстречала красивого, 42-летнего разведенного священника по имени Петр, Я посоветовал Дженнит согласиться на свидание, и они влюбились друг в друга. Спустя несколько месяцев Дженнит подала на развод и вышла замуж за Петра. Когда они были помолвлены, Дженнит сказала Петру: Я не хочу детей. Я мечтаю сделать карьеру и могу стать прекрасной мачехой. Для Петра это было идеально. У него уже было пятеро детей, и больше ему не хотелось. Он сказал, что время рожать детей для него закончилось. Спустя семь лет, проснувшись однажды утром, Дженни сообщила ⁇ Хочу ребенка, и хочу немедленно ⁇ Мне она сказала, Петр посмотрел на меня как на ненормальную. Мы пытались обсудить тему, и я воспользовалась всеми приемами, которым научилась, когда работала корпоративным начальником. Но проблема осталась нерешенной. Для меня этот вопрос был так же важен, как для Петра. Ему уже было 50 лет, и совершенно не хотелось снова становиться отцом. Но мысль о ребенке меня не оставляла. Я пригласил Дженнет и Петра к себе на сеансы и попросил их обсудить проблему, чтобы я мог понаблюдать их и найти выход в этой ситуации. Видно было, что они отчаянно пытались добиться понимания, но продолжали натыкаться на непреодолимую стену. Не было видно ни решения, ни компромисса, потому что у них было сильное негативное чувство, которому они не давали выхода и в котором не признавались себе. Я заметил, что им не обязательно решать проблему сразу, и напомнил, что у них крепкие, нежные отношения. Я посоветовал им отложить проблему на полку и не пытаться ее решать. Вместо этого они могли сосредоточиться на том, чтобы выслушать друг друга и попытаться увидеть мир глазами друг друга, воспользовавшись пятью секретами эффективного общения. «Я посоветовал им не касаться проблемы, пока они не будут готовы». Дженнит заявила, что отложить проблему – самое трудное. Но для Петра это стало облегчением, потому что он оказался под сильным давлением. Несколько недель они практиковались в одноминутном упражнении, которое описано в главе 21. «Вдруг свершилось чудо. Через две недели... Петр проснулся однажды утром и сказал, «Давай снимем с полки нашу проблему». Он рассказал Дженет, что вспомнил, как она пошла на компромисс, когда он мечтал купить ферму и жить в деревне, и как это было трудно для нее из-за работы в Филадельфии. Он закончил словами, «Дженет, ты так решительно поддержала мою мечту, как же я могу не помочь тебе с твоей?» Их дочь Дон родилась спустя 10 месяцев. Петр сказал, что она стала для него самым большим подарком в жизни. Он присутствовал при родах и в тот миг, когда она появилась на свет, стал самым счастливым человеком. С тех пор они с дочерью лучшие друзья. Дженнет объяснила это следующим образом. Дон обожает ферму. Когда она была маленькая, они с папой много работали в саду. Её рождение стало в моей жизни самым важным событием. Ничто не может с этим сравниться. Но этого никогда бы не случилось, если бы мы не перестали спорить об этой проблеме. С тех пор мы много раз использовали ваш прием откладывания проблемы на полку, и это сильно помогло нам в жизни и в карьере. Я пользовалась этим приемом и в личной жизни, и в отношениях с друзьями. Идея «отложить на полку» понравилась нам, как только мы услышали ее от вас. Этим приемом невозможно пользоваться в вакууме. Надо учиться слушать, понимать чувства других людей, делиться своими чувствами, не предъявляя требований, не пытаясь во что бы то ни стало найти решение. Перестаньте пытаться решить проблему, но не переставайте слушать, делиться переживаниями, поддерживать своего партнера. Иногда проблемой становится сама попытка решить проблему, так как в этот момент никто никого не слушает и не пытается понять переживания другого. Дженнит сказала, «Я получила именно то, что хотела. Теперь вся наша семья пользуется этим приемом постоянно и стала очень сплоченной. Я так счастлива тем, что имею, Наши отношения стали еще ближе. Чувствую, как Петр постоянно касается меня, чтобы убедиться, что я в порядке. Спустя столько лет мы не выносим разлук. Нам хочется постоянно быть вместе. Та работа, которую мы проделали с момента, когда встретились после разводов, имея разное прошлое, внесла в нашу жизнь большие перемены. Я была маленькая еврейская принцесса, вышедшая замуж за бывшего священника. Ваш метод дал нам гораздо больше, чем могут выразить слова. Я помню каждый день, каждую прогулку вместе, каждый вечер перед камином, и могу с уверенностью сказать, что мы самые счастливые люди на свете».